После. Голова 16. Кас. Фин в безопасности. Я нашёл его. Мы едем домой. Я закрываю глаза и делаю долгий глубокий выдох, прочитав сообщение от Мартина. Он звонил мне раньше сказать, что Фин сбежал из школы. Хотел, чтобы я знала на случай, если Фин свяжется со мной или приедет ко мне домой. Я кладу губку, которую держу в руке, и снимаю перчатки. все это время я драила дом. Единственное, что смогла придумать, чтобы перестать беспокоиться. Удивительно, как не содрала сталь с раковины, так сильно её тёрла. Я не знаю, что теперь будет. Мне невыносимо думать, что он вернётся в эту школу, пусть даже на один день. Ханна бы такого не допустила, я знаю. Она отдала свою жизнь за этого мальчика. Как я собиралась отдать свою за Терри. Страдание Финна разбило бы ей сердце. Мне тоже нужно отплатить ей за спасение моей жизни. Мне нужно найти ответы. Я беру сумку и выхожу из дома. Иду прямо в библиотеку. У них есть книги, компьютеры и библиотекари. У них есть ответы. Когда позже я прихожу в дом Финна, Мартин открывает дверь и выглядит почти так же плохо, как в ту ночь. «Он в постели», — говорит он. но ещё не спит. Поднимайтесь. Он говорит, что хочет вас видеть. Ставлю сумку в холле и иду наверх. Шторы в комнате финно задёрнуты, но дневного света ещё хватает, чтобы хорошо его рассмотреть. Лицо очень бледное, даже бледнее обычного, а может, это просто из-за остриженных волос. Я сажусь на кровати, наклоняясь, чтобы обнять беднягу. «Я так рада, что с тобой всё в порядке», — говорю я. «Ты напугал меня до смерти». Я должен был уйти. Я не мог оставаться там ни минуты. Я не мог дышать, Класс. Как будто все это повторилось снова. Знаю, милый, утешаю я, поглаживая его по руке. Твой отец мне рассказал. Ты все еще думаешь о том, что случилось той ночью? Спрашивает фин Я киваю. Практически каждый день. Мне тоже иногда снятся кошмары. И мне? Признается фин смахивая слезы. Мне снится кошмар, как я встаю весь в ее крови, смотрю вниз, и кровь даже на моих руках. Это не твоя вина, заверяю я. Ты был таким храбрым. Полицейская сказала это потом, не так ли? Финн кивает. Папа говорит суд в следующем месяце. Ты тоже придешь, правда? Ага. Нам нельзя говорить о том, что произошло. Но я хочу, чтобы ты знал. «Я обязательно скажу им, каким ты был храбрым, потому что я была там, и ты оказался храбрее меня, я точно знаю». Мы оба немного плачем. «Я так рад, что ты была там», — говорит фин «Иначе кто бы за мной присматривал?» «Знаю», — отвечаю я. «Я тоже рада». В конце концов он засыпает у меня на руках. Я тихонько выхожу из комнаты и отправляюсь вниз. Мартин сидит на кухне и смотрит в кружку с кофе. Я сажусь напротив него. «Вы знаете, что той ночью Ханна спасла жизнь Финну. А вот чего не знаете, так это того, что она спасла и мою». Он смотрит на меня, хмурясь. «Вы никогда не спрашивали, почему я оказалась там», — говорю я. «Я думал, вы просто зашли что-нибудь купить». Я качаю головой. Я покупала водку. Когда вошли грабители, у меня в руке была бутылка. Я собиралась вернуться в свою квартиру и запить старые таблетки нашего тери Оставила их на столе. Думала, брату будет лучше без меня, понимаете? Думала, я так сильно облажалась, и это лучший выход. Я всё время слышала насмешливый мамин голос. Якобы я виновата, что Терри пострадал в детстве. Когда на самом деле это она напилась в дрова, и ошпарила его. Все эти годы я грызла себя и пришла к выводу, что Терри без меня будет лучше. Только я оказалась там, когда ваша жена отдала свою жизнь, чтобы спасти сына. И я держала Финна, пока он плакал на взрыд, потому что потерял человека, которого любил больше всего на свете. И именно тогда я поняла, что не смогу так поступить с нашим Терри. Мартин тянется через стол, чтобы взять мою трясущуюся руку. «Мне очень жаль», — говорит он. «Я понятия не имел. Когда рано утром полиция привезла меня домой, таблетки всё ещё лежали на столе. Я отправил их прямиком в мусорное ведро. Немного полежала в постели, пытаясь понять, что мне делать. Позже, в тот же день, арендодатель собирался выселить меня, но я знала, что должна продолжать бороться ради Терри. «Так вы оказались в общежитии». Заключает Мартин. «Ага. Иногда при падении приходится хвататься за ближайшую ветку, даже если она очень низкая. И после той ночи у меня было три человека, которых нельзя подвести. тери Финн и Ханна». Мартин кивает, его глаза наполняются слезами. «Как вы думаете, с Финном всё будет в порядке?» спрашивает он. «Да, надеюсь». хотя на суде ему придётся нелегко. «Знаю», — говорит Мартин, «попытаюсь ещё поводить его к психологу. Думаю, ему не помешает». «А вам?» — спрашиваю я. «Может, и вам пригодится?» «Может быть». «Я чувствую себя таким виноватым, что жив», — признаётся он. Финн любил её намного больше, чем меня, и она была намного лучше меня во всех отношениях. Тогда почтите ее память, советую я, и покажите Фину, как сильно любили ее. Сделайте то, что сделала бы она. Я иду к своей сумке, достаю оттуда компьютерную распечатку, с которой мне помог библиотекарь, и кладу ее на стол перед Мартином. «Вы ему сейчас нужны», — говорю я. «И он любит вас намного больше, чем вы думаете». Доктор Халил улыбается мне, когда я прохожу мимо него в коридоре. «У него сумка упакована с 7 часов утра», — говорит врач. «Всё будет хорошо, — обещаю я. Три ночи вместе дома». «Какие планы?» «Просто посмотрим телек сегодня вечером». «Брат всё ещё перебирает старые кассеты, а завтра мы идём к другу на чай». «Терри, это пойдёт на пользу». «Ага», — говорю я. «Думаю, он этого с нетерпением ждёт. познакомиться кое с кем». «Что ж, если всё пойдёт хорошо...» В следующую пятницу он может поехать домой насовсем. Спасибо за всё. Мы стоим на пороге дома Финна. Тери с бутылкой вина в руке. Брат сам купил его на свои деньги. Мы, конечно, не знали, что выбрать. Пришлось спросить у парня-консультанта. Мартин открывает дверь. — Привет, — говорит Терри, протягивая бутылку. — Это вам в благодарность за помощь на суде. Мартин принимает подарок. «Спасибо. Очень мило с вашей стороны. Я просто рад, что смог помочь. Ваша сестра так много сделала для нашей семьи». «Ага, наша Касса молодец. Крепкая кошелка для её возраста». «Нахал!» — отвечаю я, толкая брата локтем. «Ладно, проходите», — говорит Мартин. «Финн саду. Он хочет вам кое-что показать». Мы следуем за Мартином через дом в сад. «Привет, Касс!» — говорит Финн, подбегая меня обнять. Затем поворачивается к Терри. «Привет, наш Терри. Я рад, что тебе стало лучше! И я рад, что Касс подарила тебе новые туфли, когда дети в школе были к тебе жестоки. Иногда со мной тоже плохо обращаются, так что я знаю, каково это!» Терри улыбается и мой кивает. Всегда знала, что они поймут друг друга, если когда-нибудь встретятся. Я чертовски рада, что это произошло. фин поворачивается ко мне. «Пойдёмте, покажу, что у нас есть. Он не такой большой, как в Каслховарде, но работает на солнечных батареях, и маме бы это понравилось. А ещё в нём есть светодиодные фонари разных цветов, так что я могу видеть его ночью из своей комнаты». Он хватает меня за руку и тянет к небольшому каменному фонтану. Внизу выложено камешками слово «мама». «Как красиво, хвалю я!» Отличный способ почтить её память. «Да, Аллан всегда делает что-нибудь в память об ушедших людях. Называет это маленьким тихим местом». «А ещё у меня новости», — сообщает фин Он бежит обратно на кухню и возвращается с компьютерной распечаткой, которую я дала Мартину. «У меня новая школа. Мы вчера ходили осмотреться. Она на бридж и не похожа на обычную школу. Она маленькая, там не нужно носить форму или играть в регби, и я могу отрастить волосы, как раньше. Они много чего делают в лесу, и у них есть улей, а ещё там есть мальчик, который знает лоти Думаю, мама одобрила бы, потому что школа необычная, а странная, как я, но по-хорошему странная». «Фантастика!» — подмигиваю я Мартину. «Похоже, ты нашёл свою школу». «Да», — говорит Мартин. «Но они открыты только четыре дня в неделю, поэтому понедельник остаётся свободным. Мы ищем, кто бы помог Финну с клубом садоводов по понедельникам. Не знаете ли вы кого...» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, соглашайся!» — кричит Финн, подпрыгивая. Я киваю. «С радостью!» Финн бросается ко мне. «Спасибо!» — говорит он, крепко меня обнимая. «Замечательно!» — заключает Мартин. «Ставка, как обычно, если бы вы могли начать уже в этот понедельник, было бы здорово. И если вы тоже когда-нибудь захотите приехать, Терри, всегда пожалуйста». «Почему бы и нет?» — отвечает Терри. «Доктор сказал мне полезно гулять. Значит, договорились». «И Барри тоже иногда приводи», — просит фин «Если он теперь твой парень». «Ах ты нахолёнок!» — журю я, не в силах сдержать смех. «В моём возрасте парней не заводят». «Но ты собираешься с ним встретиться на следующей неделе», — напоминает Терри. «Только потому, что у него день рождения, а он остаётся один. Я подумала, что было бы неплохо составить ему компанию». Все смотрят на меня. Думаю, они заметили румянец на моих щеках. «Конечно», — говорит Мартин. «И чтобы вы знали, он тоже может приходить в любое время». «Думаю, с этого момента я буду называть его Барри не парень Касс», — тянет Фин. «А вам, молодой человек, лучше вести себя прилично, иначе я буду звать тебя Нахальный фин. Он смеется. «Все мы смеемся. Это хорошо». Хочешь, я покажу тебе сад Тэри? спрашивает Фин. Мы использовали вкладку Алана Тичмарша. Создайте сад своей мечты всего за четыре недели. Думали, больше времени не выкроем, но теперь можем сделать больше. У меня уже есть идеи. Можешь потом подняться в мою комнату и встретиться с Аланом Тичмаршем, если хочешь. Правда, он картонный, не настоящий, но очень хорош. Мне его подарила моя лучшая подруга Лоти. «А если мы спустимся сюда, — говорит он, направляя Терри к краю сада, — я покажу тебе розу Алана Тичмарша, которую Кас принесла мне на день рождения». Я поворачиваюсь к Мартину и улыбаюсь. «Не волнуйтесь, Терри вернет должок, когда придете к нам, а он заставит вас ночь напролет смотреть выпуски «Звезды в глазах». «Я очень этого жду», — говорит Мартин. «Я тоже», — отвечаю я. Спасибо. Благодарит Мартин, показывая листок бумаги, который ему вернул Фин. Я даже не знал, что такая школа существует. Библиотекарь сказала, что старших детей только начали брать. Пару раз заходили с листовками в библиотеку. Вот как она сама узнала. Там тоже есть экзамены, говорит Мартин. «Но они просто делают всё по-своему, как удобнее Финну. Ханне бы понравилось. Хорошо, отвечаю я. потому что мы оба ей задолжали. Я слышу странные звуки, доносящиеся из глубины сада, и вижу, как Фин машет руками. Что он делает? спрашиваю я. Мартин улыбается. Лишь мгновение спустя он может ответить. Фин показывает Эри цеплячий танец.